Когда благодаря последовавшему в 1270 году разделению Парижского университета на четыре факультета философия выделилась из теологии, ей все же вместе с тем было запрещено подвергать спору теологические учения веры. Второе. методическое изложение совокупности церковных догматов. Дальнейшим шагом была та более определенная форма, которую получила схоластическая теология. Таким образом, теперь возникло во втором направлении схоластической философии стремление главным образом сделать методичной совокупность догматов в христианской церкви и вместе с тем связать ее со всеми вышеуказанными метафизическими доводами. Осуществлялось это обыкновенно так, что эти доводы при изложении всех учений ставились наряду с противными доводами, и теология таким образом излагалась с научной систематичностью. Между тем, как раньше церковное преподавание, ставившее себе целью давать духовенству общее образование – о г р а н и ч и в а л о с тем, что и з л а г а л о учение веры подряд и выписывала из сочинений Августина и других отцов церкви места, относящиеся к каждому положению. А. м а л а е Петр Ломбард. Первыми сделавшими это были, во-первых, Петр н а в а р с к и й из ломбардского города Наварры, живший около середины XII века и умерший в 1164 году. Петр л а м б а р д был создателем этого метода. Он создал схоластическую теологию, как нечто целое, И она в продолжении многих веков оставалась основой церковного догматического учения. Он написал таким образом свои «Quator Libras Santantiarum» четыре книги мнений, поэтому он и получил название «Магистр Santantiarum» «учитель мнений», тогда каждый схоластический ученый имел некоторое прозвище, например, «доктор а к у т у с «инвренцибелис», «сентенциозус», «ангеликус», «острый, непобедимый, богатый мыслями», «ангельский доктор» и так далее. Другие также пользовались этим заглавием для своих произведений. Так, например, Роберт Пулей написал л с е н т а н т и а r u m Libras Octo». Ломбард собрал основные определения церковного учения, установленные соборами и отцами церкви, и прибавил к ним... тонкие вопросы относительно тех особых обстоятельств, которые занимали школу и сделали с предметом споров. Он, правда, сам давал ответ на эти вопросы, но после этого ответа он давал противные доводы, и его ответ часто оставляет дело сомнительным, так что, собственно говоря, вопросы часто оставались нерешенными. Он перечисляет таким образом доводы за и против данного положения. Отцы церкви также противоречат друг другу. Теологи собирали массу мест из их сочинений за противоположные решения. Таким образом получались «тезис», затем м к э с т ь о н е с «вопросы», После этого аргумента и против этого позитионес, положение, и, наконец, дубие нерешенное, смотря по тому, брали ли слова в том или другом смысле, хотели ли следовать тому или другому авторитету. Все же п о л у ч а л о с ь некоторая методичность». Середина XII века является вообще той эпохой, когда схоластика, как ученая теология, сделалась более распространенной. Книга Ломбарда комментировалась на протяжении всех средних веков теми, «Докторос теология д о г м а т и к и которые теперь признавались официальными хранителями церковного учения, между тем, как задачей духовенства была забота о спасении душ. Эти доктора пользовались большим авторитетом, созывали синоды, Критиковали и осуждали те или другие учения и книги как еретические и так далее. Такие осуждения произносились на Синодах или в Сорбонне, представлявшей собою объединение таких докторов при Парижском университете. Можно смотреть на них как на церковные собрания, как на нечто вроде отцов церкви в отношении христианских догматов. Больше всего они осуждали сочинениями с т и к о в как, например, произведения Амалериха и его ученика, Давида Динанта, которые в своем учении, подобно Проклу, сводили в с ё к единству. А Малрих, против которого в 1204 году возникло обвинение в ереси, говорил, например, «Бог есть в с ё Бог и тварь неотличимы друг от друга». «В Боге находятся все вещи, Бог есть единая всеобщая субстанция». Давид утверждал, «Бог есть первая материя, в с ё едино по материи, и Бог есть именно это единство». Он разделял все вещи на три класса – на тела, души и вечные им материальные субстанции или духи. Неделимым началом душ является нус, началом духов – Бог. Эти три начала – тожественны, и поэтому все вещи по своему существу едины. Его книги подверглись сожжению. Б. Малая Фома Аквинской Другим, столь же знаменитым, как Петр Ломбард, был Фома Аквинской, происходивший из неаполитанского графского рода и родившийся в 1224 году в Рокасике, в родовом замке. Он вступил в доминиканский орден и умер в 1274 году, во время поездки на Леонское церковное собрание. Он обладал очень обширными познаниями в теологии и произведениях Аристотеля. Его называли также «Доктор Ангеликус и Комунис» Вторым Августином. Он был учеником Альберта Великого, Написал комментарий на Аристотеля и Петра Ломбарда и, кроме того, написал самостоятельно «Сумма т е о л о г и и то есть совокупность догматов. Эта книга, как и остальные его произведения, доставила ему величайшее уважение и сделалась основной книгой всей схоластической теологии.